Глава первая. День. Кая проснулась в обед, когда я весь извелся, мечась между неохотой будить девушку и желанием убраться отсюда подальше. «Гораздо ты спать», — заметил я, когда она встала и потянулась. «Не ворчи, как старая бабка», — кто бы говорил. «Когда отправимся в путь?» «Куда?» — Кая захлопала глазами, разглядывая меня разве здесь разумно оставаться почему нет удивилась она потому что деревня сильно пострадала и вряд ли выступит хорошим укрытием рано проговорила она будто обращалась с неразумным детем солнце сейчас где в зените ага кивнула она лошадей убили а значит идти нам пешком Что занимает полный день, и это до ближайшего поселения, а не до города? Мы банально не успеем. Это во-первых. Во-вторых, мертвые с ближайших окрестностей уже сбежались на нас, а значит, сейчас вокруг безопасно. С чего бы это? Если придет новая ночь, не новая, а продолжение уже идущей ночи. Шансы снова нарваться на стаю снижаются, поэтому выдыхай. Сейчас это наиболее безопасное место. Не факт, что именно так. Ты сама говорила, если стаю послали, то ее хозяин либо нашел цель покрупнее, и тогда к нам не придет, иначе ты бы не проснулся и не разговаривал со мной. Либо никакого хозяина нет, и тогда нам тем более не о чем беспокоиться. Впрочем. Если у тебя есть план получше, я с радостью выслушаю. Я думал, что наш план — сорвать куш, усилиться и бежать к барону под его защиту. Поэтому я и нервничал, думая, что надо как можно скорее выдвигаться. Звучит скучно. Кая наклонилась, коснулась пальцами пола, распрямилась и потянулась. «Зато отбиваться от мертвых очень весело», — фыркнул я. «Мне понравилось». Почувствовала себя живой. Надеюсь, ты нашел для нас еду? Как твои раны? Чешутся. Я рада, что вижу тебя живым, а не с распухшим языком и серой кожей. Ну, спасибо. Получается, никуда мы не бежим? Нет? Тогда жду рассказа про добычу и то, что будем делать дальше. Сначала еда. Голодный рассказывать ничего не буду. Как фокусник я достал из сумки вяленый окорок. У Дирмана стащил. Надеюсь, он не обидится. «Неплохо». «Есть еще сыр?» Достал я вторую составляющую трапезы. «Начинай рассказ, а я буду тебя подкармливать». «Я тебе что, собака?» нахохлилась она. «Кая, я из-за твоих планов снова чуть не погиб. Давай без лишней драмы». «Как с тобой тяжело!» Вздохнула она и протянула руку к окороку, потребовав «дай укусить». Оторвав здоровенный кусок, жуя на ходу, она вышла из избы, подав знак, чтобы я ждал здесь. Минут через пять вернулась с мешком. Где только его прятала? Я ведь всю деревню обошел. «Я его унесла, чтобы ты не полез и не убился», пояснила девушка. Смотри. На стол лег камень. В доме не было окон, и единственными источниками освещения являлись открытая дверь да огонь в печи. Этого хватало, чтобы хорошо видеть, но с деталями уже было сложнее. Однако они сейчас и не требовались. Проснулся родовой дар, и я увидел, что камень мерцает от спрятанной внутри энергии. «Это сердце командира», — пояснила Кая. Я уже очистила его от выраженной примеси мертвой энергии. «И?» «И теперь это сердце с более-менее чистой энергией. Поглоти такое, и в твоем случае это будет означать переход на следующий уровень». «Шутишь?» – удивился я. «Так просто?» «Просто?» – хмыкнула она. «Сам недавно сокрушался, что мы чуть не погибли. Да и ритуал очистки отнял у меня уйму сил и ресурсов. Цени. «Раз ты так вложилась, это твоя добыча», — протянул я сердце обратно. «Нет, это тебе... за помощь». «Хм...» Я нахмурился, выискивая подвох. «Что с ним делать?» Повисла тишина. «Странное дело. В темноте мало что можно было разглядеть, но я отчетливо видел глаза Каи. Внимательные, цепкие, сосредоточенные. Ты точно не мой отец. Чего вырвалось у меня, Кая, ты до сих пор проверяешь? Разумеется, как ни в чем не бывало, ответила она. «У -у -у -у, прогудел я, Кая, Кая, тебе лечиться надо. Отвали, разозлилась она. Замяли тему. Больше не хочу слышать о том, что я якобы твой отец. Бред же идем на улицу хватит в темноте сидеть там лужи грязь и разруха я знаю найдем что нибудь нашли деревня состояла не только из домов и забора вокруг имелись и небольшие дворики и скамьи и столики чтобы посидеть в хороший денек каждый облагораживал территорию рядом со своим жильем как мог в одном из таких мест мы и устроились. «Так что насчет обработанного сердца? Что с ним делать? Какие риски?» «Рисков никаких. Разве что попытаешься сразу проглотить и подавишься». «Это так же безопасно, как и тот отвар!» «Благодаря отвару ты жив!» – посмотрела на меня строго Кая. «Давай уже, настраивайся на него, возьми в руки, тяни энергию». Если так проще будет, положи сердце на свой энергетический центр. Обещаю, эффект тебе понравится. Этап физической закалки неспроста считался основой и фундаментом для дальнейшего продвижения. Только сильное, здоровое и выносливое тело способно выдержать хотя бы самые простые таинства. Этим и было обусловлено то, как мы тренировались. Много бегали потом бегали с грузом, делали физические упражнения, развивая силу, испытывали себя в разных неблагоприятных условиях, к примеру, уходя на охоту в самые холодные дни зимы, когда любой крестьянин и носа не высунет наружу. На эту основу наслаивался следующий уровень фундамента – работа с внутренней энергией. Сильное тело вырабатывает больше жизненной энергии, нежели слабое. Когда я впервые ощутил эту жизненную силу, случился прорыв. Она как дополнительный материал для укрепления тела. Как только ты ее ощущаешь, дальше двигаешься быстрее. Насколько? Зависит от талантливости и предрасположенности. По словам Каи, у меня имелся сильный, выраженный талант, ненормальный для ребенка-крестьянина. При долгой внутренней практике тело меняется. Если таинство низкого качества, то меняется не лучшим образом. Организм перекашивает. Какая-то часть усиливается за счет остальных. Мне повезло. Кая показала таинство лучше, чем знал Сергиус. Да и я сам, благодаря наследию своего народа, видел многое, в том числе то, как улучшить практику. По некоторым косвенным признакам, я пришел к выводу, что полноценными таинствами владела аристократия, а вот обычные смертные довольствовались кто чем, зачастую расплачиваясь физическими страданиями и сокращенным сроком жизни. Думаю, исключения случались, но они лишь подчеркивали правила. В силу успешной и ускоренной практики я выгляжу старше своих лет. А еще я сильнее, быстрее и выносливее сверстников. Серьезные ранения, которые отправят на койку и взрослого мужчину, мне не так страшны. Само по себе это удивительно. Быть ребенком, а уметь так много. Но это всего лишь начало в мире восхождения. Часть первого шага. Если я правильно понял Каю, она предлагает в столь раннем возрасте завершить этот первый шаг. Сделать скачок вперед. Сформировать энергетическое тело, основу для нормального использования таинств с использованием внешних энергий. Что ж, этот дар и правда ценен. С этими мыслями я сделал то, что она говорила. Лег на скамью, положил сердце на грудь, прикрыл глаза, выровнял дыхание. «Я буду присматривать за тобой», коснулся ушей голос Кай. «Ни о чем не беспокойся. Постарайся управиться до вечера, но если что, я тебя растолкаю». «Хорошо. Чем займешься?» «Тем же, чем и до этого. Буду готовиться к следующему этапу». Какая-то часть меня знала, что Кая специально так все делает, чтобы занять меня чем-то и спокойно заниматься своими делами. Причем не факт, что она хотела что-то скрыть. Просто девушке нравилось работать в тишине, а не когда ее атакуют вопросами. Хорошо, что я уже привык к тому, что знания всегда ускользают. Чем больше гонишься за ними, тем активнее они просачиваются сквозь пальцы. Поэтому терпение, Рана, терпение. Ты обязательно разгадаешь секреты этого мира. Настроившись на ощущения, я погрузился в себя, и потянул энергию из мертвого сердца в грудь чья то рука коснулась плеча и тряхнула меня рано тихо прошипела кая вставай дерьма сурха тебе в рот что я приоткрыл глаз и покосился на девушку закончил спросила она почему то пригибаясь нервничая и говоря шепотом на дворе было еще светло До вечера час-два, до ночи того больше. «Почти», — ответил я. «Что случилось?» «Мертвые?» «Хуже». «Живые?» «Медленно вставай, разомнись, только без шума». Кая не совсем уж дура. Да и я от наивности во многих вопросах избавился. Живые — это хорошо, когда они к тебе доброжелательно настроены. И плохо когда их цели идут вразрез с твоим благополучием, а то и с жизнью. Встав, я пошатнулся. Внутри бурлили запущенные процессы изменения. Я чувствовал себя обожравшимся и раздутым. Кая указала на лук и стрелы. Я понятливо кивнул и вооружился. Девушка повела меня вдоль задней части домов. Путь долго не продлился. Вскоре я услышал голоса. «Гарк!» «Что здесь случилось?» «А то ты сам не видишь. Разнесли мертвую деревушку». «Что они здесь забыли? Крестьяне ушли отсюда?» «Видимо, не все». «Ты лучше туда посмотри», воскликнул мужчина, которого я вживую не видел. «Кто-то мертвым неплохо нападал и успел обработать трупы». Второй голос наполнился задумчивостью. Кая показала шесть пальцев ткнула в сторону говоривших и провела вдоль горла, делясь своими планами. Я округлил глаза, выражая сомнение в том, что гостей надо убивать вот так сразу, пока они не дали повода. «Крестьяне этого сделать не могли», — поделился мыслями тот, кого звали Гарком. «Парни, аккуратнее! Не нарвитесь на тех, кто здесь пошалил!» «А я говорил, что это поселение мутное. Хорошо они живут. Точно где-то здесь денежки припрятали». Вздохнув, я кивнул Кае. Недоумение, зачем убивать гостей, поубавилось. Девушка достала несколько метательных кольев, проверила ножи на поясе. Любила она их. Показала пальцами, что собирается делать. После чего она скользнула в одну сторону – Я в другую. Пока добирался до подходящей точки, прислушивался к себе. На таинство сейчас лучше не рассчитывать. Да и серьезных схваток лучше избегать. Не в том я состоянии. Стрелять смогу, а драться... Я и в лучшей форме против подготовленных взрослых мужчин мало что могу, а сейчас и вовсе почти беспомощен. Не стоит надеяться, что это обычные крестьяне. Те сейчас в убежище сидят. К нам же пожаловали лихие головы. Либо разведывательный отряд от барона, либо группа охотников. Как считалось, солнечный свет и ясный день изгоняют существ ночи, но те вполне могли прятаться в темных местах. В домах, пещерах или просто глухих лесах. Вот ради таких случаев охотников и выпускали в надежде на легкую добычу. Разница между разбойником обыкновенным и человеком на службе князя пролегает там же, где заканчивается способность дать отпор. Конкретно этот отряд собрался ограбить крестьян, воспользовавшись тем, что те отсутствуют. Не самая умная мысль. Деньги с собой забирают в первую очередь. Но мало ли, что упустили в спешке. Заглянуть и проверить много времени не займет. До точки дойти не успел. Один из гостей прошел мимо домов и выскочил аккуратно меня. Он повернул голову в другую сторону, но сразу же выхватил меня взглядом. Я шел с оружием на изготовку, и стоило чужой тени показаться в просвете, прижался к дому, одновременно с этим натягивая лук. Когда мужчина обернулся, стрела вошла ему в горло, закрывая возможность позвать на помощь. Мужик схватился руками за древко, но ничего не добился. Я кинулся к нему и подхватил заваливающееся тело. Опустил бережно в лужу, где он и затих. Слабоват оказался. Сердце бешено стучало. В момент атаки я сосредоточился исключительно на цели. Но когда дело было сделано и рядом больше никого не оказалось, Взглядом выхватил другие детали Нашивку на груди С баронским гербом Невежество всем на голову Кажется, я убил не того Или того То, что догадка подтвердилась И это люди барона, ничего не меняло Даже приди они сюда просто так Увидев следы нашей деятельности И останки плоти мертвых Для нас двоих это означало смертный приговор, стоит барону узнать. Да нас сам Сергиус и прикончит? Нет большого желания, по приказу, но точно прикончит. Так что дало и лишнее сомнение. То, что они хотели ограбить деревню, лично меня немного успокаивает. С другой стороны села раздался крик боли. Следом за ним встревоженный вопль. У Каи дела пошли не так хорошо. Даже странно, это она тут самая опытная, но почему-то все шишки сыплются на ее голову, а не мою. Хотя, если пересчитать количество полученных ран, я окажусь в проигрыше. Я перехватил лук покрепче, вытащил стрелу и побежал. Когда выскочил на открытое пространство, увидел, как Каю прижали к стене трое солдат. Двое лежали чуть в отдалении на земле окровавленная и мертвая. «Ты кто такая?» – орал тот, что стоял по центру троицы. Чем дальше дело обернется, я не ждал. Прицелился и выпустил стрелу. Говоривший получил гостинец в спину, но не упал замертво, а развернулся, выставляя копье перед собой и делая шаг вперед. Я на это лишь нахмурился, выцеливая место, куда вторую стрелу пустить. Остальные двое дернулись, один повернул голову, и это стало его последней ошибкой. Кая кидала очень метко и очень сильно. Колышек вошел ему в бок, мужик охнул и отскочил. Вот в него-то я и выстрелил. Стрела вошла во второй бок, и он упал на колени, выпустив копье. Этот не боец. В отличие от остальных двух. Тот, которого я подстрелил, бросился вперед, выставив перед собой копье. Я оценил его скорость, решимость и то, как он резво бежал со стрелой в спине и рванул обратно, проскочив между домов. Потом резко свернул направо, обогнул дом и снова вырвался на главную улицу, перепрыгнув через валяющиеся бревна. Мужик резвым оказался, но несколько секунд на поворотах потерял. Когда он выскочил, я послал ему еще одну стрелу которую он отбил копьем. Вот просто взял и отбил. Практик хренов. «Эрано!» — крикнула Кая. «Когда долго общаешься с человеком, даже его крики учишься различать. Ее тон означал «веди его сюда, вместе справимся». Если честно, в этот момент гора с плеч упала, потому что я не знал, что делать с этим неубиваемым солдатом. Развернувшись, я едва разминулся со острием копья. Мужчина, когда приземлился, сделал выпад и чуть не достал меня. Кая метнула в него колышек, который врезался в бедро, но покасательный. Без серьезных повреждений. «Не ожидал, что дети бывают такими резвыми», — зло бросил мужчина. «Именем барона опустите оружие». «Еще чего». С насмешкой ответила Кая, доставая еще два колышка. «Вы убили пятерых! За это вас казнят, как и вашего наставника!» «Это если ты выживешь», – парировала девушка. Мужчина прыгнул вперед, выбрасывая копье. Я видел, как внутри него вспыхнула энергия, как он ускоряется. Видел я и то, как он готовился к прыжку. Поэтому смог просчитать и предугадать траекторию выпустив стрелу на опережение. Та врезалась ему в кисть. Брызнула кровь. Кол, который метнула Кая, мужик отбил древком. Дальше девушке пришлось уклоняться, чтобы не быть нанизанной на острие. Кая отпрыгнула назад, разорвала дистанцию и позволила мне выстрелить еще раз. Стрела снова угодила в спину, но отскочила. У солдата под курткой была скрыта защита. Он развернулся в мою сторону, но в этот момент Кая выпустила темное лезвие. То угодило мужчине под колено и перерубило его. Солдат закричал и упал. Его перекошенное от злости лицо повернулось к девушке и. Моя стрела пробила ему щеку. Он задергался и вскоре затих. Ты как? Глянул я на Каю цела», — ответила она, тяжело дыша. «Как это они тебя зажали? Думал, ты их легко всех покрошишь. «Отвали», — махнула девушка рукой. «Как скажешь. Это был крепкий практик, да?» — посмотрел я на последнего убитого. «Неудачник, который не шагнул на ступень внешних таинств. Будь иначе, так бы легко не отделались». Я покивал, подтвердив свою оценку у барона имелось больше возможностей натренировать дружину. Но больше – это в сравнении с рядовыми крестьянами. А так-то подготовка солдат не сильно отличалась от того, что проделывал с нами Сергиус. Иначе говоря, среди солдат баронства сложно было найти реально опасных противников. Если они вдруг появлялись, то либо становились командирами отрядов, либо уходили под руку герцогу. Этот тоже был командиром маленького отряда и продемонстрировал, что его не так-то легко убить. Про остальных, думаю, спрашивать смысла нет. Слабаки, приблизительно так и выглядит дружина любых баронств. Крестьяне, которых немного поднатаскали. Думал, что они будут сильнее? Это с чего бы? Ну, мы же дети. Смешно. Кая ничуть не веселилась. Я живу вторую жизнь. Ты тоже странный. Спасибо за оценку. Да брось ты. Я же говорила, что многое решает предрасположенность. Откуда ей взяться у обычного крестьянина, который не захотел горбатиться в поле и подался к барону на службу? Для изучения любых более-менее ценных таинств требуются специи, которых на всех не хватает. Тем более не хватает, чтобы регулярно их принимать. «Ясно. Это люди-барона», — заметил я. «Ты поразительно наблюдателен. Испытания пошли тебе на пользу». Голос Кай так и сочился ядом. «Мы влипли». «Чего это?» «Как же». «Эрана хватит. Лучше помоги собрать тела. Забирай с них все ценное, деньги в первую очередь. Оружие тоже пригодится». Трупы сожжем. Звучит слишком практично. Как-то нехорошо вышло. Слушай, разозлилась Кая, они пришли сюда грабить. Наверное, барон выпустил поисковые отряды, чтобы те проверили окрестности. Или это были охотники на мертвых, но тогда они какие-то слабые. Скорее разведывательный отряд, прикрепленный к более сильному. В любом случае, мы не могли позволить им уйти. Они видели слишком много, узнали про нашу добычу. Кая логично излагала то, что я и сам понимал. Не нападимы первыми, они бы нас ограбили. А то и вовсе прихлопнули под шумок. Оставить детишек в живых, и тогда добыча идет в чужие руки, или избавиться от них, и тогда все достанется им. Далеко не для всех здесь выбор однозначен. «Они почуяли богатую наживу», — продолжила Кая, видя мои колебания. «Ты не представляешь ценность того сердца, что я тебе дала». «Уже почувствовал, как продвинулось твое восхождение?» «Есть немного. Как закончишь, будет еще больше». «Сколько ты срезал? Год? Или два ежедневных тренировок?» «Пока рано судить». «Да я и без твоих суждений знаю, что почем». «Для серьезного таланта прибавка будет не так щедра, но все равно большинство убьют, не задумываясь, узнав, с чем столкнулись. По закону, мы вообще не имеем права пользоваться такими специями. Обязаны сдать добычу барону и получить спасибо в качестве благодарности». «Все, все», — выставил я руки перед собой. «Хватит меня накручивать. Давай лучше делом займемся».